Теперь уже поздно. Вы упустили эту возможность. Мать исповедницы терпела ваше упрямство. Магистрал со звоном вложил меч обратно в ножны. Я не стану. Что это значит? спросил Герциклумхольдс, звенящим от возмущения голосом. Вы, отхряянец, у вас нет никакого права указывать нам, как управлять срединными землями. Это наше дело. Магистрал Стоял неподвижно, как изваяние. Негромко, но властно он проговорил: "Срединных земель больше не существует. Я распускаю их здесь и сейчас. Отныне каждая страна будет жить сама по себе. Срединные земли не ваша собственность, но и не кельтона. Но кельтон рвался править срединными землями". Как вы смеете обвинять нас? Магистр Рал поднял руку и герцог замолк. Вы ничуть не более ненасытны, чем другие. Многие из вас стремились убрать с пути мать-исповедницу и волшебников, чтобы без помех делить добычу. Лунетта дернула Тобиаса за рукав. Правда, прошептала она. Броган ледяным взглядом заставил ее заткнуться. Но я здесь не для того, чтобы обсуждать принципы управления срединными землями. Я уже сказал, что срединные земли распущены. Магистр Рал оглядел присутствующих таким свирепым и решительным взглядом, что Тобиасу пришлось напомнить самому себе, что пора сделать вдох. Я здесь для того, чтобы объявить вам условия капитуляции. Толпа разразилась криками. Покрасневшие от гнева мужчины выхватили мечи и потрясали ими над головами. Герцог Клумхольц громовым голосом велел всем замолчать и вновь повернулся к подиуму. Не знаю, что за сумасшедшие идеи бродят в вашей голове, молодой человек, но за город отвечает имперский орден. Представители многих стран заключили с ним соглашение на вполне разумной основе. Срединные земли останутся и будут существовать под управлением ордена и никогда не капитулируют перед какой-то там тхары. Толпа рванулась к магистру Ралу. Но в руках муртит немедленно появились красные пруты. Солдаты выхватили мечи, копейщики выставили перед собой пики, а крылья Гара распахнулись. Зверь зарычал, обнажив огромные клыки, и глаза его загорелись изумрудным огнем. Магистр Рал стоял неподвижно, словно гранитная скала. Толпа остановилась и отхлынула. Внезапно магистр Ралл подобрался и стал таким же грозным, как и его телохранители. Вам была предоставлена возможность сохранить Срединные земли, и вы ее упустили. Дхара больше не подчиняется имперскому ордену, и Эйдендриль в наших руках. Это вам только кажется, что Эйдендриль в ваших руках, заявил герцог. — У Кельтона здесь войска, как и у прочих стран, и мы не собираемся сдавать город. С этим вы тоже опоздали, магистрал поднял руку. Позвольте представить вам генерала Райбиха, командующего хрянскими войсками в Эйдендриле. Генерал, высокий рыжебородый мужчина, покрытый боевыми шрамами, вошёл на подиум. стукнул себя кулаком в грудь синетую магистру Ралу и повернулся к толпе. Мои войска контролируют Эйдендрилл и его окрестности вот уже несколько месяцев. Мы наконец освободились из-под власти ордена и снова стали харианцами, ведомыми магистром Ралом. Харианские войска не любят сидеть на одном месте. И если кто-то из вас хочет повоевать, Я лично буду только приветствовать это, поскольку магистр Рал запретил нам первыми начинать кровопролитие. Но если нам придется защищаться, духом известно, что мы доведем дело до конца. Я что-то засиделся и с удовольствием займусь чем-нибудь более интересным, чем следить за порядком среди бродяжек и попрошаек. Он помолчал. Ваши дворцы охраняются воинскими подразделениями, На мой профессиональный взгляд, если вы дружно решите отстаивать город всеми имеющимися у вас силами и сделаете это организованно, у нас уйдет день от силы два, чтобы прикончить всех. А потом у нас уже не будет повода для беспокойства. Когда начинается битва, дыхарианцы не берут пленных. Генерал, поклонившись магистру Ралу, отошел назад, а в толпе поднялся невероятный шум. Все пытались говорить одновременно. Кто-то начал выкрикивать угрозы. Магистр Рал поднял руку. Тихо. Тишина наступила почти мгновенно, и он продолжил. Я пригласил вас сюда, чтобы вы выслушали то, что я только что сказал. А вас мне интересно будет послушать, когда вы капитулируете перед Харой. Не раньше. Имперский орден желает править Тхарой и всеми срединными землями. Дхару он уже потерял. Я правлю Дхарой. Потерял он и Эйдендрил. Дхара правит Эйдендрилом. У вас была надежда объединиться, но вы ее упустили. Ее больше нет. Теперь у вас два варианта. Во-первых, вы можете встать на сторону Имперского ордена. Он будет править вами железной рукой. У вас не будет ни свободы, ни прав. Вся магия будет уничтожена, кроме той, с помощью которой они будут держать вас в повиновении. Если вы выживете, то будете жить в вечном мраке, без всякой надежды на освобождение. Вы станете их рабами. Второй вариант сдаться Тхари. Вы будете жить по законам Дхары и получите все права, которые в них предусмотрены. Вы будете иметь право на плоды своего труда. право торговать и наживать богатство до тех пор, пока трудитесь в рамках закона и не считаетесь с правами других. Магия будет защищена, и ваши дети будут рождаться в свободном мире, где возможно все. И когда имперский орден будет разбит, воцарится мир, истинный мир. Ричард помолчал, как бы собираясь с мыслями, а потом продолжал. Но за это придется заплатить определенную цену. И цена это независимость. Хотя вам будет разрешено сохранить свою культуру, у вас не будет собственных армий. Вооруженные силы будут только у Тутхары. Совет упраздняется. Капитуляция полная и безоговорочная. Вот цена, которую каждая страна заплатит за мир и докажет таким образом, что хочет жить в мире со всеми. Как все платили дань Эдендрилу, Все будут одинаково нести это бремя свободы. Население всех стран будет платить налоги в размере, который необходим для обеспечения обороны, не больше. И все будут платить одинаково, никаких исключений. Раздались протесты. Люди кричали, что это грабеж, кража их собственности. Магистр Рал заставил всех замолчать одним своим взглядом. То, что достается даром, ценится мало. Только сегодня мне об этом напомнила одна девушка. Ее тело мы сожгли на погребальном костре. Свобода тоже имеет цену, и ее заплатят все. И тогда все будут дорожить ею и оберегать ее. Публика на балконе подняла гвалт, крича, что им было обещано золото, но его нет, и они не могут платить никакие налоги. Люди скандировали, требуя обещанных денег. И вновь Ричард поднял руку, требуя тишины. Человек, пообещавший вам золото ни за что, мертв. Выкопайте его труп и жалуйтесь ему, если хотите. Людям, которые будут сражаться за вашу свободу, потребуется провиант. Наши войска не собираются мародёрствовать. Тем, кто будет поставлять провиант, мы заплатим по справедливости за работу и за товар. В борьбе за мир и свободу примут участие все. Если не службой в армии, то хотя бы выплатой налогов для поддержания войск. Это закон нерушимый. А если вы не желаете подчиниться Тхари, можете покинуть Эйдендрил и отправляться под крылышко к Имперскому ордену. Требуйте там свое золото, поскольку это они вам его обещали. Я не собираюсь выполнять чужих обещаний. Вы свободны в выборе: с нами или против нас. Если вы с нами, значит, извольте нам помогать. Только крепко подумайте, прежде чем уезжать, потому что если решите вернуться, вам придется заплатить двойной налог за 10 лет, чтобы получить это право. Люди на балконе дружно ахнули. Какая-то женщина в первом ряду растерянно проговорила: "А если мы не выберем ни того, ни другого, война противоречит нашим принципам. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое и дали возможность спокойно жить, как мы привыкли. Что если мы предпочтем не воевать, а заниматься своими делами? Неужели вы всерьез полагаете, что мы желаем сражаться, потому что нам нравится проливать кровь? А вы лучше нас, потому что терпеть не можете воевать? Или вы воображаете, что мы возьмем на себя всю тяжесть, чтобы вы наслаждались свободой и жили в соответствии с вашими принципами? Вы можете внести свою лепту, никого не убивая, но внести ее вы обязаны. Пожалуйста, ухаживайте за ранеными, помогайте семьям, чьи мужчины ушли воевать, стройте дороги, чтобы по ним поступало снабжение для армии. Существует многое, чем можно помочь, но помогать вы должны обязательно. Разумеется, вы заплатите налог, как и все остальные. Никто не останется в стороне. Если кто-то откажется капитулировать, он останется в одиночестве. Орден намерен завоевать все земли и подчинить себе все народы. Поскольку другого способа у меня нет, мне приходится делать то же самое.